Конечно, когда войска, наконец, введут в города и начнется отстрел зомби, ситуация станет полегче. Зомби медлительны, их легко убивать. Я без оружия и спецподготовки двоих уже убил. У солдата с автоматом и ящиком патронов ситуация однозначна. Увидел зомби? Нет зомби. Но появляются они постоянно. Не только от укусов, но и обычные покойники почему-то встают... И ведут себя точно так же начинают тупую но неустанную охоту на живых значит жесткий карантин всех больных особенно умирающих умерших немедленно дезактивировать разрушением мозга и все это надо начать уже сегодня но пока даже внятного сообщения по большим сми не было только явочным порядком в интернете да и не хватит войск чтобы в каждом городе каждый дом прикрыть Даже если мобилизацию объявят. Да кого в такой ситуации мобилизовать? Я, например, никуда не пойду. Хоть сразу с прокурором ко мне подходи. У меня семья. И ни разу не верю я, что ее кто-то без меня защитит. Так что не будет быстрой победы. А придется со всем этим как-то жить. Или выживать. В общем, смотрите, какая фигня. Начал я совет в филях. Когда мы в кои-то веке собрались втроем, в предков с чаем и печеньями. Ситуация сейчас будет ухудшаться, потому что зомби появляются быстро, а уничтожают их только изредка. Даже если прямо завтра с утра начнется массовая зачистка, еще несколько дней будет становиться хуже. Почему хуже? Они же не прячутся, достаточно по улицам проехать и всех отстрелять. Похоже, негуманность этой мысли вовсе не вбивая Иринку в священный трепет. В общем-то, она никогда не страдала абстрактной любовью ко всему человечеству, а уж к ней людям и вовсе. Всех не получится, да и улиц много, а они в каждом дворе могут быть, и каждый имеет шанс кого-то покусать, людей-то вокруг полно. Ну не все же такие дураки, чтобы дать себя кусать. Уж себя Маша точно к дуракам не относится Да ладно, Маш, хватит и тех, которые еще не знают или не верят. Тем более, что верить или не верить особо нечему. Никаких объявлений не было, только в инете друг другу рассказывают. В общем, надо две модели продумать. Оптимистическую и пессимистическую. И тогда уже решать, что делать. В включился руководитель проектов. Давай сначала пессимистическую. Нет, не получится. Не ясно, от чего плясать. Сначала придумаем... как оно все в идеале, а потом что будет, если не сделают того и того. Допустим, сейчас главные силовики провели уже свои совещания, приказ войска пошел, и к утру начнется операция по спасению. Что можно сделать? Солдат города, выстроить цепи и прочесать все. Пешком пройти по всем дворам и всех зомби перестрелять, предложила спец по контрстрайку маша. «Всех не получится». Многие зараженные ушли домой и там уже перекинулись, возразил я. Но те кто вылез хотя бы, они ведь будут искать добычу? Похоже, что нет. Когда поблизости добычи нет, они замирают и стоят. Ну и пусть стоят, ведь пока они стоят, новых зомби не прибавится. Сколько-то прибавится все равно. Кто-то на такого неподвижного наткнется, кто-то сам помрет. Но выбивать же их будут больше. Только поначалу. Пока уличные не кончатся, а потом будет позиционный тупик. На открытом месте люди, а по углам зомби. И зачищать их придется долго. Сколько? Недели две? Скорее, пару месяцев. А единичные случаи не прекратятся вообще. И иногда массовые вспышки. То есть прежней жизни уже не будет, загрустила Иринка. Да, получается так. Наступила долгая пауза. Видимо, все осмысливали перспективу. «Эээ, а мы какой вариант сейчас рассматривали? Оптимистический?» «Офигеть оптимизм! Два не надо!» Машка в расстроенных чувствах резко поставил кружку на стол. «Ну есть еще более оптимистические. Придумают вакцину от укуса зомби или сыворотку, как от змей. Но это уж совсем оптимистично. Да пока придумают, пока изготовят, пока всем колют». А пессимистически начальство начнет разбегаться, как тараканы. Солдатам прикажут защищать власть, как от зомби, так и от тех, кто таким поведением власти, мягко говоря, недоволен. А потом и военные плюнут на власть. Ну а нас, как обычно. То есть никто и даже ни одного завалящего Брюса Виллиса съязвила Иринка? Угу, у него своих покойников, беспокойников целый Голливуд будет. Не до нас. «Отшутился невесел я. Вряд ли можно надеяться на лучшее. Отношение властей к князам известно. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но даже в лучшем варианте экономика рухнет. Все налаженные связи, весь деловой оборот к чертям зомбячьим». «Да, похоже, ипотеки нам уже не видать. Это полбеды. Мы, считай, уже безработные. Кому в военное время все это нужно? Ну, то, чем мы занимались». Организация работ никуда не денется, все равно потребуется, и компьютер и связь тоже. Ну да, но перерыв в этом процессе неизбежно произойдет, и уж наверняка обесценятся деньги. Надо закупаться, сейчас, пока все не догадались. Так ночь уже, утром поедем. К утру владельцы магазинов сообразят, и как минимум поднимут цены, а сейчас еще можно успеть. Метро вроде бы круглосуточно. Пошли. Пошли. Гигантский круглосуточный гипермаркет метро Сиэнси, работающий официально только с юрлицами. При некоторой заранее заложенных в проект хитрости доступен и для физиков. Ближайший к нам у Северянинского моста. Иногда мы в нем закупались, хотя и не часто. Продается там все упаковками. Сейчас же в самый раз. Деньги после некоторых колебаний взяли квартирные. Если... Все будет нормально, снимем при первой возможности с банкоматов. А если нет, ну тогда это будет не самая большая беда. А вот к сборам на уже, можно сказать, военную операцию надо отнестись всерьез. С оружием в зал навряд ли пустят, а укушенные могут внутри встретиться. Значит, надо одеться как-то посерьезней, чтобы не сразу прокусили, чтобы можно было схватить что потяжелее и по башке. По части схватить, там есть чего. Можно начать с отдела спорттовара, взять по бите, а перед кассой оставить. А вот с сложнее, это надо заранее. А что? Машка иногда мечом помахивала, и в нескучнике, и так просто, Боккинам. Но не всерьез, так что своего доспеха не имела. Я на байке педальным катался, но без экстрима. И тоже без доспеха. Придется ограничиться обычной курткой. подумала на наручах из толстой пластмассы. Пара гибких разделочных досок из Икеи в хозяйстве имелась, но долго их делать, если только кое-как свернуть в трубочку и в рукав засунуть. Двух листов пластика как раз хватило на шесть наручей. Вышло, правда, так себе. Рука просперла, рука внутри болтается, кисть спрятать некуда. В общем, первый блин оладьей. Ну, хоть какая-то защита. Так и поехали. Машин возле гипермаркета было не по ночному много. Привычка запасать соль и спички в бывшем советском народе сидит генетически, по крайней мере у некоторых. Но наплыв не катастрофический, так, на треть от максимального. Прошли входной контроль, цапнули телегу и покатили по ангару. Бит в спорттоварах уже не было, только ценник на пустом контейнере белел сиротливо. Разобрали. Заглянули в сад-огород, где я прихватил симпатичный такой топорик на длинной рукояти. Дорогой собака финская, но нужный. Темляк только приделать и настоящий боевой чекан. А в машине у меня хозяйственной, дрова порубить на пикнике. Можно, конечно, и по голове им, но с этим никакого сравнения. Вооружившись, пошли по отделам консервы, макароны, сахар, спички, соль, всякие хрустящие хлебцы и продукты длительного хранения. Ассортимент был небогат, и тот грузчики еле успевали выкатывать со склада. Прихватили большую катушку веревки, мало ли, упаковать что, или силки на зомби делать, если они такие тупые, как кажутся. В остальных отделах народу почти не было. Ситуация не располагает к домоулучшательству или там косметики Хотя косметику тоже надо посетить, затариться мылом, пастой, тампаксами всяческими, да и прочего разного понабрать. А то когда еще получится? В итоге телегу мы нагребли так, что катили вдвоем, одному управлять ею стало трудно. Машка завладела топором, замахнула пару раз, пока никого поблизости нет, и потребовала себе такой же. «И то верно, она же с ним лучше меня управляется». Жаба экономии попыталась сдавить горло, но была хладнокровно задавлена туристическими берцами, которые мы тоже купили для всех. Дешеветь это все уже точно не будет. Разве что дела пойдут совсем плохо и можно будет просто мародереть. Но тогда и о деньгах жалеть не придется. Пристроились в небольшую очередь к банкомату, сняли все деньги с карточек, пока банкоматы еще не пустые. Целей будут. Жаль, что на карточках мало. а до счетов в банке вряд ли в ближайшее время удастся добраться. А может и ничего, рано паникуем. Ладно, с этим завтра разберемся. Когда уже наш перегруженный ковчег пристроился в кильватор других таких же около касс, я прихватил на всякий случай коробку водки. Хотя сами мы к ней и равнодушны, жидкая валюта не помешает. Много брать не стали, хотя и... помнилось из какого-то фильма, в смутное время более всего к цене растет выпивка, но денег просто не хватит на все. Все это время я не забывал оглядываться по сторонам. Вроде нормально, все ходят ровно, не качаются, остановившимися глазами не смотрят и тем более не бросаются. Был один мужик с перевязанной кистью, и я все время старался быть от него подальше, но он выглядел вполне бодро, ходил прямо. В конце концов я решил, что бывает же и просто травмы. У паранойи тоже должны быть границы. Погрузка прошла спокойно. Где-то вдали постреливали, но далеко, за ТТК. У дальнего края стоянки появился был одинокий зомби, но выезжавший крузер просто мимоходом снес его кенгурятником. Зомби упал и больше не шевелился. Видимо, разбил голову об асфальт. Ну что ж, так тоже можно. У меня, конечно, не крузер, но в случае чего буду давить. Запихнув на заднее сиденье то, что не влезло в багажник, двинулись обратно. Возле гипермаркета было пустынно, а дальше в городе пешеходы стали попадаться чаще. Вот только людей среди них уже не было. Большинство стояли неподвижно, но некоторые деловито ковыляли куда-то, к видимой только им цели. Разумеется, никакого понятия о ПДД они не имели и шли как попало, приходилось их иногда объезжать. Без крайней необходимости бить машину не хотелось. Это к крузеру хорошо. У него на кенгурятнике следов не осталось. А я запросто могу повредить фары или стекло. Да и на капоте вмятины как-то ни к чему. И менты примотаться могут. Это здесь их не видно и не слышно. А на выезде... Да, на выезде. Я как-то уже заранее приготовился к выезду. Если все пойдет по второму варианту, в городе будет хреново. А выехать из зажатой бетонным кольцом МКАДа Москвы — та еще задачка. Если вовремя не успеть, можно так вылипнуть. Навстречу проехали два бтр с сидящими на броне солдатами. Не ОМОН, обычные бойцы в куполообразных зеленых касках. Значит, войска уже вводят, это хорошо. Маячившего на дороге зомби, не сбавляя хода, прикатали, стоявшего на тротуаре ловко подстрелил короткой очередью кто-то со второго БТРа. Точно в голову, тот и вздрогнуть не успел, осыпался, где стоял. Башенный пулемет зачехлен, эти не будут из пушки полить белый свет, знают, с кем воюет и как надо. Настроение резко улучшилось. Может, не так все и плохо будет, может, даже и зря мы столько всего понакупили. Впрочем, если и зря, все равно хорошо, лучше в эту сторону ошибиться. Смеяться над своей паранойей куда приятнее, чем плакать над своей же глупостью. К дому подъехали уже после полуночи. Расслабляться рано, надо еще все перетаскать, но перед этим проверить подъезд. Дверь, фонарь, углы, пролет, площадка, второй этаж, третий, четвертый, на всякий случай еще и пятый. всё поблизости никого, ни шумного, ничто страшнее тихого. Пакеты в руки, ружье на шею и Покеты в руки, ружье на шею еду замыкающим, и так четыре раза. Как там у Фореста Гампа, на войне всегда есть куда идти. Ну да, примерно так. Хоть он и дурак, а умный. А насчет войны и рад бы усомниться, до да уши не дают. Стреляют в городе не густо, но повсеместно. Ну так в зомби нет нужды стрелять очередями. Необходимо и достаточно один раз в лоб. Но стрельба была далеко, где-то за домами, а наши все дома. Умаялись, так что больше никаких советов и мозговых штурмов. Наступит завтрашний день. Ну а пока что ты жив. Ура!